Дед вернулся с ружьем, с которым воевал в гражданскую войну у Чиканута р и ч с т у п и л а в нору», — сказал он, — и потрепал Нелли по голове. Бабушка отвернула мою голову и сама тоже стала глядеть в другую сторону. Я заплакал. Потом я услышал выстрел. Тот выстрел гремит у меня в ушах до сих пор, — Я кинулся туда, упал на землю и обнял Нелли за шею. Я ее очень любил. Деда я возненавидел, встал, подошел к нему и ударил кулаком по ноге. Дед мне тогда объяснил, что он тоже любил Нелли, но вынужден был ее застрелить. «Ничего лучшего для нее я сделать не мог», — сказал он. Она уже была ни на что не годна. Только так ей можно было помочь». чтобы больше не мучилась. Револьвер я держал в руке. «Ну, ладно», — сказал я Глория. «Скажешь, когда?» «Прямо сейчас». «Куда?» «Сюда». «Висок». Мол, содрогнулся от удара огромной волны. «Уже?» Уже. И я выстрелил. Мол, содрогнулся снова, и вода захлюпала, стекая обратно в море. Револьвер я бросил через парапет. Один полицейский сидел со мной сзади, другой вел машину. Ехали мы очень быстро с включенной сиреной. Точно такой же сиреной, как та, которой нас будили... на танцевальном марафоне. «Почему ты ее убил?» спросил полицейский, сидевший на заднем сиденье. «Она меня попросила», ответил я. «Эй, Бен, ты слышишь?» «Какой услужливый мерзавец, а?» бросил тот через плечо. «И никаких других причин не было?» снова спросил полицейский. «Но ведь загнанных лошадей...» «Пристреливают? Не правда ли?» — сказал я. «И да упокоит Господь вашу душу». Конец книги. Ноябрь 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.